Морская выдра и вертолет Если Крис прав, нам надо сбежать до появления босса. Но как? Мы по-прежнему точно не знаем, как выглядит строение и прилегающая к нему территория, и в какой части Сан-Франциско мы находимся. Через маленькое окошко до нас доносились шорохи, будто по земле что-то волокут. Может, крупные рептилии ползают? И плеск. Наверное, снаружи расположены вольеры и бассейны для водных животных. Тише. — сказала Шари, сосредоточенно прислушиваясь. «Мы тоже услышали тихое фырканье, показавшееся мне знакомым». «У них здесь дельфин!» Шари едва не сорвалась на крик. «Похоже на то!» — кивнул я. «Наверняка какой-нибудь редкий вид. Может, дельфин Гектора? Ироводейский дельфин или...» «Да, да, мы знаем, что ты начитался книжек морских млекопитающих», — поддел меня Крис. «Помоги мне!» Мы подсадили Шари к окошку расположенному высоко в стене, и она попыталась разглядеть через него дельфина. «Вот черт, только небо видно!» — расстроилась Шарий. Она издала высокий дельфиний свист, но, не дождавшись ответа, спрыгнула на пол. «Надеюсь, его содержат в нормальных условиях, и что он выживет, когда его продадут и куда-нибудь привезут «Как думаете, этот лари морской оборотень?» — спросил я. «Он высокий, может, кто-то типа Угря, явно не таракан, хотя ведет себя именно так». «Морским львом от него не пахнет», — заметил Крис. «От него вообще ничем не пахнет, только мужским парфюмом». Шарис скрестила руки на груди. «Он точно не морское млекопитающее. Ни один из нас не стал бы запирать людей». «Ха-ха, детка», — Крис сочувственно потрепал ее по плечу. «Оборотни-дельфины тоже не святые. Рассказать, какие штрафные работы взвалил на меня наш мистер Гарсия?» «Во-первых, ты их наверняка заслужил. А во-вторых, нас это сейчас интересует не больше завядшей герани» пробормотал я ковыряя в жамке проволокой которую оторвала от стеллажа как же мне не хватает мисс уайт она в таких вещах разбирается ищет ли она нас сейчас вместе с остальными наверное они все извелись от тревоги я слышу дженни воскликнула шари похоже она разговаривает с каким то животным скорее помогите мне еще раз подняться к окну мы не знали что она задумала но подсадили ее к окошку шари высунула наружу руку и помахала эй «Дженни!» — тихо окликнула она девушку. «А какое у тебя здесь любимое животное?» Растерянное молчание. Потом мы услышали звук приближающихся шагов, тихих и осторожных. «Морские выдры!» — раздался голос Дженни. или совсем ручная и очень милая. Жаль, что вам ее не видно. Надеюсь, ее не скоро продадут». «Морских выдр, они, значит, поймали, негодяи. В Тихом океане их становится все меньше, хотя они остро необходимы, чтобы контролировать численность, «Морских ежей, обгрызающих келп. А эти бессовестные торговцы продают их в качестве домашних питомцев». «Ох, что тут начнется, если Тимур узнает?» «Передавай Илле от нас океанистый привет», — ответила девочка-дельфин. «Меня, кстати, зовут Шари». «Спроси ее о дельфине», — прошептал я. «А я, по-твоему, что собиралась делать прошепела Шари. Но тут Крис покачнулся, мы потеряли равновесие, и наша живая пирамида с грохотом рассыпалась. Потирая синяки, мы хотели было повторить попытку, но Дженни пробормотала. «Лорен идет. Мне пора». И мы услышали звук удаляющихся шагов. «Думаешь, стоит?» — спросил я. «Дженни здесь все равно ничего не решает, да и ключа, чтобы нас выпустить у нее, скорее всего, нет». «Всегда стоит вести себя доброжелательно по отношению к другим», — сердито зыркнула на меня Шари. «Типичная акула», — с ухмылкой прошептал Крис, вертикально держа над головой ладонь. Наверное, спиной плавник изображает. Я его толкнул. Он пихнул меня в ответ. Между нами чуть не завязалась потасовка на виду у полчища мышей. Но тут я услышал на улице стрекот. «Вертолет!» Взволнованный я сделал знак друзьям, чтобы на этот раз подсадили меня. Они мне помогли, но на видном из окна маленьком кусочке голубого неба вертолет, конечно, не появился. Однако я слышал, что он приближается. Может, это полицейский вертолет, который прочесывает город, в поисках трех пропавших подростков. — Ну, пожалуйста, пусть это окажется полиция. Звук все нарастал, и вскоре стало ясно, что вертолет приземлится поблизости. Оглушительный стрек от лопастей вскоре стих. — Он приземлился на крыше, — удивился я. — Увы, это не полиция. — Это босс, — побледнел Крис. — Сейчас начнется самое интересное. Я спрыгнул на пол, и мы отошли к задней стене, не сводя глаз с двери издалека до нас донеслись голоса хлопанье дверей птичьи крики плеск и глухое ворчание знакомое мне по голубому рифу так так у них здесь и самка аллигатора есть заметил крис и снова замолчал мы с шари неотрывно смотрели на дверь будто пытались ее загипнотизировать увы у меня нет супергеройских способностей применимых на суше а в школе нас учили только читать мысли а не гипнотизировать двери вскоре мы снова услышали звук приближающихся шагов И дверь открылась.